На фоне Европы чувствую себя все лучше. Путешествовать полезно не только потому, что мир удивительный местами прекрасен, путешествия, если у тебя глаза открыты, помогают избавиться от многих иллюзий. Одна из иллюзий, характерных для России, заключается в том, что европейцы кажутся многим из нас людьми более высокого качества. Европейцы умнее, доброжелательней, улыбчивее, Достаток у них несравненно выше, вкус лучше, и уж точно они свободнее от того, что не ведали нашего векового рабства. Кавычки вокруг векового рабства по желанию. Внешне Европа действительно выглядит куда более благоустроенной. Ну, естественно, та Европа, что находится во Франции и Швейцарии, и в Германии, и в гораздо меньшей степени та, которая имеет место в Румынии или в Болгарии. Впрочем, если колесить по Европе на машине, то деревеньки где-нибудь в Альпах, располагающиеся за пределами туристических маршрутов, выглядят уже не столь радужно, как мы ожидаем. Тенденция к тому, что деревни пустеют и даже сходят на нет вместе с последними жителями, наблюдаются не только в России. Да, в России это традиционно выглядит непригляднее, страшнее, безысходнее, но тут... Наша география тоже добавляет колорита. Одно дело деревня в Альпах, от которой до ближайшего города 15 километров, а другое на Енисее, от которой до ближайшего города 300 километров. Сложно не ощутить разницу. Хотя и многие европейские города тоже с каждым годом теряют свой лоск. Едва ли это можно сказать про Австрию, а вот про Италию уже запросто. Дома, забывшие о ремонте и грязные улицы, нисколько не удивляют. Мы тут были на Сицилии почти две недели. Там в иных местах депрессия просто в воздухе висит. И у них, к тому же, действительно имеется мафия. Самая настоящая, которая всех пугает, и поэтому полицейские в тех краях выглядят словно в воду опущенные. Я-то думал, это у них кино, а оказалась жизнь. Нищих в Риме, равно как и в Париже, удивительное количество, как в Москве в эпоху великой демократизации. Вечерами они расстилают тюфяки и одеяло, укладываются спать, утром встают, завтракают, они всюду. Хотя стоит заметить, что и у нас в России уже произошли некоторые, надеюсь, обратимые изменения в сознании, когда лишенные крова люди воспринимаются как часть ландшафта На наподобие белочек в парке, зато вовсе не воспринимаются как признак социального бесправия в стране. Право слово, кто же среди просвещенной публики всерьез согласится с тем, что во Франции тяжело и трудно, потому что там много нищих. «Это разные вещи», — скажут нам, отмахиваясь. «Нет, не разные». Натаскать подходящие трескучие статистики в поддержание своей точки зрения несложно, а иначе с чего бы в Англии, в Италии, в Греции и во Франции происходят такие манифестации, которых у нас не было с начала 90-х годов. Но статистика лишняя, достаточно смотреть и видеть. Варшавские кафе вечерами, сплошь рядом, пусты даже в центре. Людям не на что веселиться. Итальянские прохожие не похожи на тех беспечных итальянцев, которых мы видели в послевоенном кино. Нас уже приучили верить в то, что иностранцы так незатейливо одеваются от того, что у них не принято носить мини, шпильки, меха и сумочки ценой в гоночный автомобиль. Это в целом правда, но правда и то, что если бы они захотели одеться, хотя бы шутки ради, как москвички, у многих из них такой возможности не нашлось бы. Люди сидят на кредитах, люди не покупают лишнего. Книжный рынок, кстати... падает фактически везде, я это давно заметил. С одной стороны, в Европе есть хорошая привычка экономить, в ресторанах и на фуршетах не выкатывать бочки с икрой. С другой стороны, в гостях все чаще понимаешь, что бюджеты режут всем и всюду, а гостеприимство в России поставлено на куда более широкую ногу. А французские официанты, весь мир знает французских официантов, всегда лучащихся радостью при виде клиента, где они? Мы только что провели целую неделю всей семьей в Париже. О, французские официанты по-прежнему почти безупречно. Но то, что все они уставшие, с грустными глазами люди, чей труд оплачивается явно в недостаточной степени, было очевидно даже моим детям. Еще десять лет назад я видел совсем других официантов там. Еще десять лет назад улыбки персонала во французских аэропортах казались куда более беззаботными. Европа нахмурилась. У Европы сложное настроение. Она еще помнит свои 70-е и 80-е. Это чудесное время лоска, диска, непрестанного повышения уровня жизни – сбывающихся надежд и все новых чаяний. Порой еще кажется, что это время может вернуться, но оно ушло. Ушло. Умеренно левые и умеренно правые в Европе давно обыгрывают либералов и прочих прогрессистов, крайне правые и крайне левые вновь интуитивно чувствуют, что их время подступает как кровь к горлу. Желающие их прихода в Европе исчисляются миллионами. Европа уже привыкла относиться к себе исключительно хорошо. Она убедила в себе, что стала венцом цивилизации, той сладкой виньеткой, которой украшают торт. Возможно, это было так еще позавчера, но дальше все будет иначе. Мы в России железной хваткой вцепились в свои иллюзии, нам по-прежнему кажется, что в Европе раздают бесплатные булки с маслом, хотя давно стоит обратить внимание, что половина туристов в любом городе мира говорят по-русски. Это мы на своих недрах, на черном нале и на традиционных махинациях накопили столько денег, что вывозим туда триллионы рублей и тратим безудержно и щедро, внутренне будучи уверены, что они все там, живут так же, как мы, только лучше. Да большинство европейцев и мечтать не смеют о таком отдыхе, который за последнее время позволила себе навскидку четверть россиян. Круг моих знакомых в Британии, Франции или Италии примерно такой же, как и в России, то, что называется «креативный класс», Молодые политики, журналисты, артисты, рекламщики, писатели, художники, представители других интеллигентских профессий. В целом, если по средней линии замерять российский креативный класс, обеспеченней, чем их коллеги в самой настоящей Европе. О Прибалтике, Польше или странах бывшей Югославии мы и не говорим даже. «Не то чтобы у наших больше зарплаты, не уверен, что больше, хотя и такое бывает. Тут дело в другом, и разница многослойна. В России у многих имеются бесплатно доставшиеся советские квартиры, а на Западе все поголовно снимают жилье. У нас очень выборочно платят налоги и вступают в иные теневые отношения друг с другом в обход закона в обязательном порядке». На Западе этого нет, или почти нет, ну и так далее, еще десяток подпунктов. Я этот вопрос не изучал, зато отчетливо вижу различия. Вы скажете, что креативный класс не показатель, надо судить по обычным людям. Конечно, пенсионеры там, в правильной и хорошей Европе, особенно если она скандинавская, живут не в пример нашим. Однако люди рабочих профессий также мыкаются и крутятся по тем же муторным кругам. Как жаль, что российские граждане читают не очень много хорошей, настоящей, истинной, современной европейской литературы. Вот, к примеру, только что я ознакомился с романом недели в декабре» британского писателя Себастьяна Фолкса. Он очень показателен в силу того, что героев там много, и занимают они самые разные социальные статусы, от машиниста метро до банкира. Однако общее чувство после прочтения книги одно. Эти люди ничем, то есть вообще ничем не отличаются от нас. Те же заботы, та же бессмыслица, тот же уход взрослых людей в интерактивную жизнь, тот же, а может даже больший ужас от возможности потери работы, Самые радостные и успешные люди там – футболисты. Но ну, так они и у нас не грустят особенно. Я, когда читаю западную литературу, все время думаю, а где вот те самые свободные на земле европейцы, про которых нам все уши прожужжали, напоминая нам про крепостной строй и прочие издержки нашего непреложного авторитаризма? Никаких признаков хоть какой-то душевной свободы Персонажи, читаемых мной книг, не проявляют, разве что я заметил, что ни один из героев современной европейской прозы не посещает церковь, но этого для свободы как-то мало, а? Суждения же этих героев о жизни и поступке их вполне обычны, если не банальны. Мы тоже так живем, а то и повеселее порой. Или роман итальянского писателя Никола Амманите, как велит Бог. Настоятельно рекомендую вам его именно с просветительской целью, чтобы осознать, как живет современный итальянец. Он живет точно так же, как ваш сосед по подъезду, если не хуже. Едва ли не любого француза можно взять, в том случае, если он пишет реалистическую прозу, и получить ровно тот же результат. Немцы, я имею в виду немецких писателей, «Испанцы-турки» – картина та же самая. Если перенестись за океан в США, то великий роман джонатона Франзена «Поправки» немедленно снимет все вопросы. В центре там американская семья со всеми ее американскими проблемами. Я так и не нашел, чему именно я мог бы позавидовать в их жизни, а вот посочувствовать успел многому. Догадываюсь, что претензий у некоторых читателей ко мне много, и все раздраженные. Вот где поездил автор этого текста по страну в качестве туриста и смеет тут выдавать свои досужие заметки за истину в последней инстанции. Полните вам, я как раз даю ссылки на тот вид искусства, который работает именно что с типическими ситуациями и характерами. Гораздо в большей степени, чем, например, кино или современный европейский... театр и тем более живопись. Литература. Литература снимет ваши вопросы. Тут, впрочем, в сознании российского человека могут возникнуть какие-то аберрации, объяснению не поддающиеся. Он, к примеру, может прочесть все эти книги и еще сто подобных книг, но останется в искренней уверенности что написаны они не про настоящих типических европейцев, а про каких-то особенных, крайне редко встречающихся в живой природе жителей Европы. Без той Европы, которую мы себе намечтали, нам жизнь будет не мила, потому что о чем еще мечтать? Никто не спорит, что Австрия, Швейцария, Норвегия и Финляндия живут гораздо лучше нас. Но, во-первых, Никогда огромная Россия, даже если ее покромсать на 40 кусков, не будет так жить, как эти страны. А во-вторых, боже мой, как же там скучно. не вы Иначе с чего бы в Финляндии начали раздаваться сумасшедшие голоса о необходимости присоединения к России? А с того, что они бы сразу ожили, цель бы появилась, страсть к жизни... Бороться за свободу. У меня есть один замечательный знакомый в Австрии. Он рассказывает, что завел себе Фейсбук, чтобы делиться с согражданами впечатлениями и удивлениями. Нашел себе, говорит он, сотни-две товарищей, стал следить за их лентой и вскоре понял, что так только удавиться можно. Какие-то там цветочки в катках из постов пост... Какие-то скидки, какие-то даже ни склоки, ни спора, соседские недоразумения, не стоящие выеденного яйца. На счастье, мой знакомый знал русский язык и тут же зафрендился к своим товарищам из России, а потом еще к сотне незнакомых россиян заодно. Вот тут жизнь, воскликнул он в восхищении, потом добавил. У нас все знающие русский язык бегут к вам в вашу жизнь, как вампиры. «Я знаю, знаю, знаю, что вы хотите сказать в ответ, что вас достала вся наша пресловутая метафизика, русская душа, вселенская идея, достоевские страсти, есенинские слезы, толстовство, чеховская бородка, что вы не хотите, чтобы на нас смотрели, как на подопытных зверей, что вы тоже желаете пожить по-человечески, с цветком в катке». и самой большой проблемой в виде 17% скидки, которую вам сделали, не сказав о возможности на скидку 17,5%. Нет у меня для вас успокоительного лекарства. Быть может, вам не повезло здесь родиться. Зато мне повезло. Едва ли вы найдете в себе силы порадоваться тому, что почти всем остальным европейцам и даже американцам будет в ближайшее время так же плохо, как и нам. А кому-то гораздо хуже, потому что они привыкли ко всему хорошему, а мы не очень. Мы чужой печали радоваться не должны. Но сообщить вам об этом я посчитал своим долгом.